Глава 3. В эту ночь, как всегда, старичок в черной пелерине брел вдоль самой панели по длинному пустынному проспекту и тыкало острием сучковатой палки в асфальт, отыскивая табачные кончики, золотые, пробковые и просто бумажные, а также слоистые окурки сигар. Изредка, вскрикнув оленьем голосом, промахивал автомобиль ли случалось то что ни один городской пешеход не может заметить падало быстрее мысли и беззвучные слезы звезда ярче веселее звезд были огненные буквы которые высыпали одна за другой над черной крышей семенили гуськом и разом пропадали во тьме неужели это возможно огненным осторожным шепотом проступали буквы И ночь одним бархатным ударом смахивала их. «Неужели? Это...» Опять начинали они, крадясь по небу. И снова наваливалась темнота. Но они настойчиво разгорались, и, наконец, вместо того, чтобы исчезнуть сразу, остались сиять на целых пять минут, как и было условлено между бюро электрических реклам и фабрикантом. Впрочем, черт его знает, что на самом деле играло там, в темноте над домами. Световая ли реклама или человеческая мысль, знак, зов — вопрос, брошенный в небо и получающий вдруг самоцветный восхитительный ответ. А по улицам, ставшим широкими, как черные блестящие моря, в этот поздний час, когда последний кабак закрывается, и русский человек, забыв о сне, Без шапки, без пиджака, под старым макентошем, как ясновидящий, вышел на улицу блуждать. В этот поздний час по этим широким улицам расхаживали миры друг другу неведомые. Ни гуляка, ни женщина, не просто прохожий, а наглухо заколоченный мир, полный чудес и преступлений. Пять извозчащих пролеток стояли вдоль бульвара рядом с огромным барабаном уличной уборной — Пять сонных, теплых, седых миров в кучерских ливреях и пять других миров на больных копытах, спящих и видящих во сне только овес, что с тихим треском льется из мешка. Бывают такие мгновения, когда все становится чудовищным, бездонно глубоким, когда кажется так страшно жить и еще страшнее умереть. И вдруг, пока мчишься так по ночному городу, Сквозь слезы, глядя на огни и ловя в них дивное, ослепительное воспоминание счастья, женское лицо, всплывшее опять после многих лет житейского забвения, вдруг, покамчишься и безумствуешь так, вежливо остановит тебя прохожий и спросит, как пройти на такую-то улицу, голосом обыкновенным, но которого уже никогда больше не услышишь.